Карине снился Марс, красная и холодная планета с лабиринтами каньонов и потухшими вулканами. На фоне оранжевого неба летали тарелки с инопланетянами. Они заметили её шагающей в неуютном душном скафандре и стали преследовать. Спасло Карину пробуждение. Рука Марселя трясла её за плечо. "Уже пора вставать?" сиплым голосом спросила она. "Пора, марсианская принцесса". Карина поймала его руку и прижала щекой к мягкой ладони. Вчера я вела себя недостойной леди. С каких-то пор это стало тебя волновать? С того момента, как меня начала будить тёплая, сильная рука такого зайчика. Этот зайчик принадлежит другому зайчику, а твой, наверное, уже сидит в саду за западных ворот. Марсель поторопил Карину со сборами. А ты сам всё собрал для съёмки? спросила подруга, когда увидела большой рюкзак у входа. Флеш-накопители проверил, а то не хватит памяти, как в тот раз. У нас ведь прямая трансляция, беззаботно ответил Марсель, но на всякий случай вставил в камеру чистейший дублирующий флеш-накопитель. Не заморачивайся этим. Сегодня твой звёздный час, в прямом и в переносном смысле слова. Просто будь красивой и обаятельной. Марсель уже приготовил завтрак и заварил синтетический заменитель кофе. Натуральный на Марсе пока был в большом дефиците. Карина долго копалась в рюкзаке, ловя на себе снисходительные взгляды друга, затем с радостным возгласом вытащила сверкающий каф и нацепила на ухо с выбритой стороны головы. Испугалась, что оставила его дома. Нервно хихикнула Карина и продемонстрировала Марселю свою образную серьгу в виде игуаны. Украшенную изумрудными камнями. Мне идет? Девушка прикоснулась к голове игуаны, и кав сменил цвет на красный. Серега хамелеон, которую ты привезла из Китая, уверен, Лаохану понравится. На то и расчет. Карина не стала посвящать его в шпионские секреты, но призналась, что не уберегла подаренную им игуану. Пожалуй, это символично. задумчиво произнёс Марсель. Он не продолжил, но Карина сама догадалась, с появлением Камаля её отношение к Марселю и его подаркам изменилось. Раньше она наверняка подключила бы все возможные социальные сети, чтобы найти сбежавшую игуану, но это в прошлом. Друг помог Карине с причёской, подправил макияж, а затем предложил арендовать для поездки марсопланы. их редко сдавали в аренду из-за дорогостоящего ремонта, но ему удалось найти два и к тому же почти новых. Они вышли из таунхауса. Марсапланы ждали у дверей. Карина встала на платформу и взялась за высокий руль. В середине руля находилась ниша для активизации аппарата с помощью браслета. Марсоплан уже был запрограммирован на ее имя, и на весь срок аренды уже никто не смог бы им воспользоваться. Карина коснулась браслетом ниши, аппарат загудел и приподнялся над землей. Марсель тоже запустил свой марсоплан, и друзья помчались к западным воротам города. На самом деле они не мчались, а всего лишь летели со скоростью не больше пятидесяти километров в час. Но даже так было лучше, чем спешить к назначенному времени со всех ног. Луч улицы выходил из центральной площади и на сотню домов устремлялся в горную породу. Он пересекался с переулками, а иногда и с маленькими площадями, где располагались полицейские участки, медпункты, уютные бары, магазинчики и прочие важные элементы городской инфраструктуры. Чем дальше Карина удалялась от площади, тем меньше окружающие строения напоминали архитектурные шедевры земной Венеции. Она увидела обычные безликие дома, грубо вырубленные в каменной породе, одинаковые по духу, но совершенно разные по размерам и протяжённости, с узкими и широкими дверями, с окнами на разном уровне. Только глядя на них, Карина по-настоящему ощутила, что находится на другой планете. Именно такими она и представляла поселение людей на Марсе. Каждая крупная улица выходила на магистраль, огибающую город. Там же шумела монорельсовая дорога, связывающая Новую Венецию с соседней колонией. Над магистралью поднимался пешеходный мост со эскалатором. Он вёл к западным воротам. У моста двое журналистов оставили арендованные марсопланы и поднялись по эскалатору. Под ними проносились бронированные поезда на магнитной тяге, а впереди показались огромные тяжелые ворота с эмблемой марсианской колонии Новой Венеции. Карина сошла с эскалатора и очутилась в каменной мангаре, где с правой и слева располагалась парковка для марсианского транспорта. Бегущая строка над воротами показывала время ноль шесть пятьдесят два. О, а мы пунктуальны! Обрадовалась Карина и тут же озадачилась. Но почему нас не встречают? Едва она задала вопрос, электронный голос ангара сообщил: Карину Пульсар и Марсели Шафеева ожидают на девятом участке Красной линии. Девушка только сейчас заметила, что каменный пол ангара разлинован. Каждая линия имела свой цвет, а над всеми транспортными средствами светилась крупная трёхмерная цифра участка. Под 9 стоял внушительный белый марсалёт с четырьмя реактивными двигателями. Он имел овальную приплюснутую форму и прозрачное стекло в кабине управления. Лао Хан и его команда облачились в тон марсалёту. Археолог заметил журналистов издалека и приветственно помахал им. Обилие белого наталкивает на нехорошие ассоциации. Шепотом призналась Карина и помахала в ответ с весьма неестественной улыбкой. А что не так? Не понял Марсель. Просто вспомнил о символике белого цвета в Китае. Что-то про подлость, лживость и опасность. Так ли это на самом деле? Он не стал уточнять у подруги. Он проследил за взглядом Карины, которая уже смотрела в сторону от археолога и его команды. Выискиваешь Падры Камаля? Если он планировал полететь с нами, наверняка уже забрался в марсалёт. Надеюсь, ему удалось сделать это незаметно. Не смогла скрыть тревогу девушка. Не переживай, он крепыш. Вспомни разборку на Шахтёрской улице, я не увидел на нём ни единой царапины. Едва ли Карину могли успокоить такие доводы, но она постаралась отбросить ненужные сейчас волнения и с более доброжелательным видом подойти к Лаохану. По пути она активировала чип переводчика с китайского. Карине приходилось брать интервью в дурном настроении, у крайне неприятных личностей, но независимо от обстоятельств, она умела изображать глубокую степень заинтересованности. Поэтому её лишь на несколько секунд вывел из равновесия то обстоятельство, что рядом с Лаоханом возникла Рисмонда. Ненавистная соседка с космического лайнера вышла из-за спины археолога. Лицо Карины окаменело, когда она увидела игуану на её плече. Блондинка взяла Лаохана под руку и одарила журналистку холодным взглядом. В ответ Карина сделала вид, что вообще ее не замечает. Внимание журналистки было всецело отдано Лаухану. Пристарелый археолог с хитрым прищуром выглядел бодро для своих семидесяти пяти лет. Густые седые волосы собраны в аккуратный хвост, лицо с едва заметными морщинками гладко выбрито, ногти отполированы, а на шее красовался зеленый платок. с бриллиантовой брошью. На мгновение Карине показалось, что нижняя кромка его брюк испачкана кровью, но Лаухан быстро запахнул длинные полы белоснежного плаща. После нескольких атак вирусов мало знакомые люди перестали касаться друг друга при встрече. Но если бы мужчины до сих пор прикладывались к дамской руке, Лаухан наверняка запечатлел бы весьма неприятный для Карины поцелуй. тонкими сухими губами. Но она лишь одарила археолога лёгким поклоном и получила ответный. Лаухан не стал уточнять, успела ли Карина познакомиться с его спутницей во время перелёта и представил Рисмонду. Бладдинке удалось изобразить настолько убедительное восхищение, что Карина на мгновение поверила, будто является суперзвездой СМИ. Если долгий перелёт вас утомил, его легко компенсируют сенсационные новости, которые скоро зазвучат из ваших уст, сказал журналистке Лао Хан. Я в предвкушении, ведь сотрудничество с вами это гарантирует, ответила Карина, с опаской поглядывая на зооробота. Однако до сих пор вы не приподняли завесу таинственности. Что вы нашли на Марсе? По дороге к раскопкам вы узнаете некоторые подробности предстоящей работы, ответил Лаухан, и поинтересовался у Марселя, захватил ли тот всё необходимое для съёмки. Марсель показал рюкзак с оборудованием. Археолог кивнул и пригласил всех на борт. Не спрашивая разрешения, он взял Карину под руку, и в окружении двух дам поднялся по трапу.